Глава вторая. Аврора. «Чисто! Газ приближается!» — сообщает мой новый инженер Донни, и я смещаюсь влево, не проверяя в зеркале правдивости его слов. Мне нужно привыкнуть доверять ему. Теперь у меня все новое. Новая команда, новые спонсоры, новая машина, новая гоночная серия, в которой я уже больше года не участвовала. Если бы мне было лет 100, то можно было бы сказать, что из старого в моей жизни осталось только я. Но мне не 100, а всего лишь почти 22, но ментально мой возраст уже вылетел за пределы атмосферы. Ладно, будем мыслить позитивно. Говорят, что позитивное мышление – ключ к успеху. Как по мне, так это ключ к дверям психбольницы, потому что объективно мне не удается найти хоть что-то положительное в тонущем корабле, где в дне огромная дыра размером с мою карьеру. Так бывает, когда твой прошлый инженер решает, что было бы классно трахнуть своего пилота, единственную женщину среди мужчин, которые ему явно не по вкусу. И нет, я не ханжа и не воспринимаю любое прикосновение как домогательство. Однако у меня есть строгое правило, и я советую выгравировать его на лбу всем девочкам, девушкам, женщинам. Оно достаточно банально и просто. «Нет» значит «нет». Это не значит «да», потому что я вся такая стеснительная и робкая. «Это значит «нет». Черт возьми, потому что я не хочу, чтобы твои руки лежали на моей пояснице. Нет, потому что я не хочу, чтобы ты целовал меня в щеку в знак приветствия. Нет, когда ты прижимаешься к моей заднице в любом тесном пространстве или при скоплении людей. Если человек не понимает «нет», то ты бьешь ему по яйцам или в нос. Я сделала и то, и другое. Гаечным ключом и осталась без команды и спонсоров. «Поговорим о справедливости. Они должны сказать мне спасибо, что я выбрала ключи на 18, а не на 32. Позитивное мышление, говорю же. В прошлом сезоне я финишировала 10 в Дейтоне. В этом я буду глотать грязный воздух в странах Европы. Просто чудесно, мать вашу, вернулась туда, с чего начинала». Я понимаю, что для моего возраста карьера складывается достаточно успешно, но все же, как будто бы всегда чего-то не хватает. Подиума и шампанского, например. Ну, или хотя бы здравомыслия на крайний случай. Газ выравнивается с моей машиной, начиная свою грязную игру, чтобы вывести меня из себя. Я резко смещаюсь в его сторону, но не касаюсь крылом. От испуга он дергается влево и теряет управление, крутясь вокруг своей оси, как юла. Я смеюсь и ускоряюсь. Сегодня неофициальная гонка. Это вообще сложно назвать гонкой, потому что нас всего двое. Я и Газ, владелец моей новой команды «Эллюзив Racers. Он решил проверить, не потеряла ли я хватку. На самом деле газ просто захотел, чтобы ему надрали задницу, судя по его выходкам на трассе. Он не профессионал, он просто ярый фанат кузовных гонок и миллионер. Миллионер, который видел, как я нокаутировала своего прошлого тренера гаечным ключом. Он был единственным человеком, мужчиной среди кучи недоразвитых грязных обезьян, который встал на мою сторону». «Может сложиться впечатление, что я ненавижу мужчин. Это неправда. Правда в том, что я ненавижу всех. Мужчин, женщин, неважно. Если они, достигнув осознанного возраста, так и не научились вести себя разумно, а не как пещерные люди, которые впервые добыли огонь, то мой список дерьма всегда открыт для них. Скажу больше, в нем еще множество вакантных мест. Опять же, позитивное мышление». Я пересекаю финишную черту и делаю еще круг, чтобы просто проветрить голову. Только это всегда спасает от вороха мыслей, от отвращения к себе и ко всему земному шару. Серьезно, иногда кажется, что я ненавижу весь чертов мир. В один прекрасный день моя сдерживаемая или нет? Агрессия затопит какой-нибудь континент. Злость. Она осязаемо потрескивает под кончиками пальцев, но стоит коснуться руля, переключить передачу и проехать не один десяток кругов, все затихает. Уравновешивается. Я начинаю чувствовать, как за спиной вырастают крылья. Скорость уже не такая высокая, поэтому мне удается рассмотреть хоть что-нибудь за окном, чтобы это не сливалось в одну картинку. Голые деревья, темно-коричневые здания и начинающийся дождь. Чёртова Англия и все люди, живущие в ней в придачу. В Лондоне не так много людей, которых я люблю». Первую строчку занимает моя сестра Аннабель. Боже, как я по ней соскучилась. Если бы Анна была такой же злючкой, как я, то она давно открутила бы мне голову за то, что по окончании прошлого сезона ее сестра так и не соизволила явиться домой. Но Анна совсем не злючка, у нее сердце размером с солнца, поэтому она просто тяжело вздыхает и говорит, что всегда рада мне, в любое время дня и ночи. «Ты могла убить меня!» — кричит Газ, когда я останавливаюсь. Он открывает дверь моей машины и отстегивает ремни безопасности, помогая мне вылезти. «Не драматизируй, Август!» «Не драматизируй!» Его брови ползут вверх и достигают облаков. «Что бы ты делала, если бы я умер?» Напоминаю, эта команда держится на мне. Я снимаю шлем и постукиваю по подбородку. Обратилась бы к Натали, по брачному договору или завещанию все твои активы достанутся ей. Он театрально прикладывает руку к груди. «Ты такая бессердечная, Рора!» «Вероятно, я действительно такая. Так бывает. Я пожимаю плечами, выплевывая свои темные густые волосы, которые постоянно норовят устроить вечеринку у меня во рту. Когда-нибудь мне придется побриться на лосо, это уже просто невыносимо». «Газ, милый, не истери, тебе это не идет!» Натали подходит к своему мужу и целует его в щеку. Он тут же расслабляется и обвивает рукой ее талию. «Ты видела, как она чуть не убила меня?» — шепчет он. «Они потираются носами, а у меня на зубах начинает хрустеть сахар от их сладких взаимоотношений». «Видела, ты так шикарно вращался, просто дух захватывает». «Правда? Правда? Я ж возбудилась!» «Так, хватит!» — я хлопаю в ладоши. «Это уже слишком, знаете ли? Он совсем не шикарно вращался, не те ж его эго, Натали. Иначе в один прекрасный день оно выплеснется, и мы потонем, как Атлантида». Газ вздыхает и стонет. «Опять она все портит!» Натали смеется, а затем подходит ко мне. Я вижу, что ее рука еле заметно дергается, чтобы обнять меня, но она сдерживается. Спасибо. Мы сегодня уже обнимались. Мой лимит исчерпан. Я люблю Нат, но в отношении прикосновений мы несовместимы, как молоко и дыня, или как кола с ментосом. Она слишком любит объятия. Я же хочу намылить себя хлоркой». «Я так рада, что ты все-таки решила вернуться в Лондон, хотя и останешься тут совсем ненадолго, прежде чем начнешь новый сезон». «Да, я тоже. Ложь. Ладно». Я рада лишь потому, что смогу увидеться с сестрой и ее детьми, маленькими дивалятами. На этой неделе у меня много дел и встреч, поэтому мне не удастся навестить родителей. Наверняка у папы опять случится истерика, как у трехлетнего ребенка, а мама просто расстроится. Грущу ли я по этому поводу? Да. Однако меня совсем не расстраивает, что мой родной город, Бристоль, не входит в список мест, которые мне нужно посетить. Будь моя воля, я бы удалила эту точку на карте со всех GPS. Несмотря на то, что возвращение в Англию было неизбежно, я все еще могу сделать все возможное, чтобы проводить здесь как можно меньше дней в году. Завтра после съемки мы могли бы сходить поужинать. У нас давно не было девичника». Натали смотрит на меня с надеждой в глазах и чуть ли не подпрыгивает от радости. Уверена, у нее накопилось много новостей, которые она жаждет рассказать. Натали – дизайнер нижнего белья, и так уж вышло, что я – лицо ее бренда. Она каждый раз силой заталкивает меня на фотосессии, чуть ли не приставляя нож к моей еремной вене. Газ присоединяется к нам, и мы направляемся в гараж, чтобы укрыться от дождя. Донни встречает меня, и я говорю, что мне нужно привыкнуть к его голосу, но в остальном все отлично. Затем передаю новый шлем одному из инженеров команды и киваю, давая понять, что проверка рации прошла успешно. «Без меня?» Газ выглядит обиженным, когда вспоминает о предложении Натали об ужине. «Без тебя», — подтверждаем мы с Натали в унисон. Я знакома с Гасом и Натали уже достаточно давно. Они старше меня лет на десять, а может и больше. Если честно, я до сих пор путаюсь в возрасте Гаса, потому что иногда он может вести себя как ребенок. Гасс и Натали поддерживают меня. Да буквально с самого начала. Они были единственными, кто захотел взять в свою команду девушку, которая чуть не вылетела из Академии GT. Причина, по которой меня пытались выжить всеми способами, достаточно прозрачна. Я женщина в якобы мужском виде спорта. Очень по-джентльменски. Гас, не задумываясь, взял меня к себе в команду и сделал все возможное, чтобы я получила квалификацию ФИА несколько лет назад. Мы провели пару успешных сезонов в гоночных сериях GT, но потом я решила попробовать себя в гонках на овале» поехала в США и покоряла Наскар. Как можно заметить, эту вершину я так и не взяла. Или взяла, но кубарем скатилась с нее с гаечным ключом в руках. Не все владельцы команд идут рука об руку со своими пилотами, но только не Газ. Он, как курица на сетке следует за ними по пятам. Как раз в тот злополучный день Газ был на гонке в Дейтоне, чтобы поддержать меня и одного из своих бывших пилотов. Так он случайно стал свидетелем кровавого шоу, которое я устроила. Видимо, моему старому новому начальнику оно пришлось по душе, поэтому, не теряя времени, он взял меня под свое крыло. Снова. Газ предложил вернуться и опять участвовать в гоночной серии в Европе. А я? Что ж, у меня не было выбора, потому что в Америке все считали Аврору Андерсон психованной идиоткой, бросающейся на свою команду. Поэтому что имеем, то имеем. Но если честно, жаловаться на Гаса грех. Он хороший человек, хороший мужчина. Я чувствую себя с ним как с другом и, что еще важнее, в безопасности». Послушай, я бы с радостью, но мы не виделись с сестрой больше года, говорю я, сжимая плечо Натали. На ее лице расцветает улыбка, а темно-серые глаза становятся светлее. Даже вокруг ее беспорядочного мландинистого пучка будто появляется свечение, как от лампочки. Так происходит каждый раз, когда я выражаю желание прикоснуться к ней. Эта девушка слишком тактильна ради всего святого. Это подтверждает то, что она не отлипает от своего мужа вот уже на протяжении 15 минут. Я бы уже захотела содрать с себя кожу на его месте. «Да, конечно, поужинаем в другой раз». Я веду дневник сплетен, так что вне зависимости от даты нашей встречи мы не забудем все обсудить. Она подмигивает мне. «Есть ли что-то в этом дневнике про меня?» Озадаченно спрашивает Газ, взволнованно проводя рукой по своим темно-русым волосам. «Это конфиденциальная информация», — ухмыляюсь я. В гараже слишком душно, поэтому мне приходится расстегнуть вишневый комбинезон с серебристыми вставками и спустить его до талии. На мне остается черный огнеупорный костюм, который я ненавижу всеми фибрами души. Он слишком сильно облегает каждый дюйм кожи. «Ты в курсе, что рассказываешь сплетни демоницы?» «Так нельзя, Над», — шепчет он. Рора сдаст нас своему другу Люциферу, и мы попадем в ад». Я все еще понятия не имею, как этот мужчина заработал миллионы, неся такую чушь. Но это смешная чушь, поэтому мы все хихикаем. Ты туда попал, когда решил стать моим боссом. И то верно. Газ качает головой и потирает идеально выбритый подбородок. Не забудь, что в пять часов за тобой приедет машина. Мероприятие начнется в шесть. Лучше не опаздывать, там будут важные, а что главное,. Нужные люди. Надеюсь, не стоит говорить, что никому нельзя разбивать носы. Я морщусь. Идти на это мероприятие – последнее, что мне хочется делать. Однако другого выхода нет. Мне необходимо обзавестись спонсорами, которые будут заинтересованы в Illusive Racers и пилотах. Поэтому придется надеть самые красивые трусы, которые никто не увидит, и пойти улыбаться всем этим толстым кошелькам. С нижним бельем история вообще очень интересная. Натали сказала, что красивые трусики залог успеха. Я давно поняла, что с женщиной, которая владеет брендом нижнего белья, лучше не спорить, поэтому просто согласилась и приняла от нее чемодан кружева. Да, в пять часов уже буду на заднем сидении твоей машины в красивых трусах. Натали смеется, а брови Гаса взлетают. «Ненужные подробности, Аврора!» «Скажи спасибо своей жене!»